Против Пугачева уже возревал зловещий заговор. Разговоры казаков запали в память Долгополова, и он уже сложил план дальнейших действий. После переправы через Волгу батюшка сударь подобрел. Долгополов встретил его в обозе среди телег с добром. Подоле рубахи он нес куда-то кучу денег. Сев на траву, Пугачев отсчитал ровно пятьдесят рублей. Ну, треклятый, теперь еще убирайся от цель. Долгополов чуть не расплакался от досады. «Домой-то овес, что я продал тебе в Ворониенбауме! Чать дороже мне обошелся, опять же в дороге и стратился. Пугачев развернулся и в полный мах дал ему в ухо. «Молчи, покедова башку, не снес я тебе!» Долгополов, вернувшись в Оржев под родимый кров, начал снова собираться в дальнюю дорогу. — Эк, тебя носит та чумелова, сказала жена, — молчи, дура. Я новую прибыль чуял Надел зеленый кафтан, ножницами подровнял бороду. — А камушки мои куды подевал? — приставала жена. — Будут тебе бриллианты с яхонтами. Да от кель ждать-то мне их, не с тебя. Теперь и жди от самой императрицы. Вот и Петербург. В пятом часу утра он появился в мраморном дворце, где проживал фаворит императрицы граф Григорий Орлов, и дежурному рейтару, который остановил его, сказал Нагни голову на ух, скажу тебе. Дело у меня до его сиятельства графа Орлова будет важное. Государева!» Орлов вышел в халате еще заспанный, но сразу оживился, когда Долгополов предъявил ему подложное, Им же самим составлено послание от Перфильева и казаков, которые якобы за деньги немалые согласны сдать Пугачева властям. — Поспешить надо, — суетился Долгополов, — и на уйдет злодей в леса Кершинский, оттель его калачом не выманишь. — Много ли казаки хотят за услугу сию? — спросил Орлов. — Тысяч тридцать золотом. ляпнула сам подумал. Неужто получу с дураков? Ежели от пугача не разбогател, так может, царица озолотит меня. — Едем, — решил Орлов. — Государыня. Екатерина II со своим двором жила в царском селе. Она согласилась с фаворитом. Пусть казаки сами и скрутят самозванцы. А коли деньги нужны, я казну отверстий держать стану, узнаю купца, сколь желает он получить за услугу свою. Долгополова во дворе обхаживал камер-лакей в камзоле с галунами, спрашивая, чего пожелает на завтрак себе. — Мне бы хлеб скуснуть, хорошо бы с сальцою. Ему дали водки, курицу, кренделей и ситного хлеба. Орлов вручил Долгополову целый кошель с золотом и узел с подарками для жены, который императрица слала два отреза бархату, один цвета яхонта, другой малиновый и «Золотой глазет». Орлов сказал, что образуется секретная комиссия для поимки Пугачева, именно через подкуп его соратников, а деньги еще будут. Только доставь мне сюда, Емельку, вора. Так озолотим тебя, что доржево треснешь посреди дороги от тяжести. В попутчике Долгополову дали капитана Галахова и майора Рунича. «Поехали». Но Пугачев, терпя поражение от войск Михельсона, петлял в Поволжье, как заяц, заслышавший лай своры гонщик собак. И поймать его было никак невозможно. За саранском деревни стояли уже пустыми, в них остались старики до да детишки, все население ушло к царю батюшке. Хлеба зрели впустую, скотина скиталась по пашням, шляхи устилали глаголи виселицы, трупы павших лошадей. Немецкие колонисты угощали членов комиссии сладким кофе и сдобными булками. По слухам, Пугачев был снова разбит в бою. Галахов с Руничем гадали, куда он теперь метнется. — Старовера его в скитах спрячут, — сказал Долгополов. Только он это произнес, как увидели пыль от многочисленной конницы. Впереди всадников на соловой лошади ехал сам Пугачев. Долгополов хотел скрыться, но Галахов схватил его. Ежели бежать, удумал, так беги от нас в стан злодеев и совращай казаков, как и сулил ты государы не наш. Меня сразу и повесят, отвечал Долгополов. Его колотило в страхе, и трясуна оставили в покое.